Вдруг вспомнил Смит. — Почему? — удивился Валентий. — Говорят, у русских это такая же массовая фамилия, как у нас Смит. — Вот как? — коротко засмеялся профессор. «Ну, — но если строго следовать смыслу, вы Ковалев. — О, тоже красиво, — согласился американец. Вернувшись уже в сумерках к себе в каменную башню, он застал там Макдональда. Собрав станок, австралиец собирался побриться при свете электрического фонарика. — А мы ждали вас еще третьего дня, Чарли. Смит крепко пожал протянутую руку. — Вас что-нибудь задержало? — Да лошадь, будина проклята. Макдональд выразительно кивнул на брошенное у входа седло. — Пока я искал подходящий брод, Она, видимо, не устояв на скользких камнях, полетела в воду. Течение жуткое, всюду водовороты, острые, как бритва обломки скал. Представляете себе мое состояние? Беднягу прибило к берегу в трех милях ниже. Чтобы хозяин не подумал худого, пришлось отрезать уши. Он похлопал по нагрудному карману. Есть, знаете ли, у наших фермеров такой странный обычай. «Боюсь, что приключение обойдется вам тысячи в полторы», — предупредил Смит, уже знакомый со сложной системой расчетов, который вел его Шерп с местными пастухами, и не меньше. «А что делать?» — развел руками Макдональд. «Значит, вы так и не добрались до перевала?» «Даже не смог перебраться через реку. Ей-богу проще было пойти пешком через мост. Я так и сделаю в другой раз». «Не загадывайте, дружище! У меня есть для вас веселые новости!» С первых же слов американца, потрясенного азиатским коварством, Макдональд понял, что настал его час. Счастливый случай, на который он не переставал надеяться с того самого дня, когда наткнулся на заснеженный, полыхающий рыжими сполохами перевал, покорно давался в руки». Смита даже не пришлось уговаривать. Исподволь проведенная работа увенчалась блестящим успехом. Понадобился всего лишь эмоциональный толчок, и упрямый Янки, бредивший королевством драконов грома, загорелся с той же пылким стремлением проникнуть в загадочную долину. Тайная идея Макдональда незаметно стала его идеей. Теперь он приглашал Макдональда в попутчики. Решение было выступить как можно скорее, не дожидаясь сомнительных результатов посольства к Трипону. Дабы лишний раз укрепить решимость неспосланного свыше компаньона, Макдональд подсунул ему медную бляху в виде скрещенных молний, двойной Дор-Дже, предусмотрительно открепленный от седла. Упомянув вскользь о том, что магический амулет, якобы привезенный с долины, он не замедлил, Дезавуировать слух. Как и следовало ожидать, Смит оказался более восприимчивым к положительным доводам. Опровержение, построенное на огульном отрицании, он пропустил мимо ушей и клюнул на бронзовую приманку. Его терзали опасения, что в самый последний момент поход может сорваться и придется с пустыми руками возвращаться на заокеанскую родину. Воистину сладок запретный плод. Как и было условлено между новыми компаньонами, Смит объявил смотрителю Дзонга, что не может более ждать разрешения на поездку в Тхимпху, и поэтому хочет вернуться в Непал. «Какую дорогу предпочитает Саиб?» — спросил, получив такое же уведомление Шерп. «Это надо решить сейчас же?» — нахмурился американец, не желая лгать без особой нужды. «Разумеется, сэр. От дальности пути зависит количество провианта. Ангтембо был неприятно поражен легкомыслием патрона. Количество животных тоже? Ничего не поделаешь. Приходилось напоминать очевидные истины. Да и погонщики должны заранее знать, куда предстоит идти».